Не проходило ведь дня, чтобы Фрэнк не судил денег какому-нибудь голодному бывшему солдату, или чтобы Питти и кухарка не завернули кусок пирога для какого-нибудь еле державшегося на ногах бедняка. Но Скарлетт по какой-то ей самой непонятной причине не хотела брать на работу таких бедолаг. «Не нужны мне люди...»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 А мне не нужны побитые, мне нужен человек смекалистый и энергичный, вроде Ренни или Томми Уэлберна или Келса Уайтинга или одного из Симонсов, или, ну, словом, кто-то такой. У них на лице не написано мне все равно, как у солдат после поражения. У них вид такой, точно они черт знает, как заинтересованы в любой чертовщине». Однако, к великому удивлению Скарлетт, братья Симонсы, занявшиеся обжигом кирпича, и Келс Уайтинг, торговавший с надобьем, изготовленным на кухне его матушки и гарантировавшим выпрямление волос у любого негра после шестикратного применения, вежливо улыбнулись, поблагодарили и отказались. Так же повели себя и еще человек десять, к которым она обращалась. В отчаянии Скарлетт повысила предлагаемое жалование и снова получила отказ. Один из племянников, миссис Мэрюэзер, нахально заявил, что ему хоть и не слишком улыбается быть кучером на подводе, но, по крайней мере, это его собственная подвода, и уж лучше своими силенками чего-то добиться, чем с помощью Скарлетт. Как-то днем Скарлетт, остановила свою двуколку подле фургона с пирогами Рене пикара и окликнула Рене, рядом с которым на козлах сидел его друг, калека Томми Уэлберн. «Послушайте, Ренни, почему бы вам не поработать у меня? Быть управляющим на лесопилке куда респектабельнее, чем развозить пироги в фургоне. Я почему-то считаю, что вам стыдно этим заниматься». «Мне...» «Да я свой стыд давно похоронил», — усмехнулся Рене. «Кто нынче респектабельный? Я всю жизнь был респектабельный. Война меня от этот предрассудок освободил, как освободил черномазах от рабства. Теперь я уже никогда не будет почтенный и весь в скуке. Теперь я свободный, как птичка. И мне очень нравится мой фургон с пироги». И мой мул мне нравится, и мне нравятся милые янки, которые так любезно покупают пироги, мадам, моя теща. Нет, Скарлетт, дорогая моя, я уж буду король пирогов, такая у меня судьба. Я, как Наполеон, держусь свой звезда». И он с трагическим видом взмахнул хлыстом. «Но вас ведь воспитывали не для того, чтобы продавать пироги». «А Томми не для того, чтобы воевать с этими дикарями ирландскими штукатурами. У меня работа куда более... А вы, я полагаю, были воспитаны, чтобы заправлять лесопилкой», — заметил Томми, и уголки рта у него дрогнули. «Я так и вижу, как маленькая скарлет сидит на коленях у своей мамочки и шепелявя заучивает урок. Никогда не продавай хороший лес, если можешь продать плохой и по хорошей цене». Рене так и покатился от хохта. Его обезьяньи глазки искрились весельем, и он хлопнул Томми по сгорбленной спине. «Нечего нагличать». — холодно заметила Скарлетт, не обнаружив в словах Томми повода для веселья. «Конечно, меня не растили, чтобы управлять лесопилкой. А я и не нагличаю. Вы же управляете лесопилкой, растили вас для этого или нет. И, надо сказать, управляете очень ловко. Собственно, никто из нас, насколько я понимаю, не делает того, что собирался делать. Но все же, мне кажется, мы справляемся. Плох тот человек...» И плох тот народ, который сидит и льет слезы только потому, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. Кстати, а почему бы вам, Скарлет, не нанять какого-нибудь предприимчивого саквояжника? В лесах их невесть, сколько бродит. Не нужны мне саквояжники. Саквояжники крадут все, что плохо лежит и не раскалено до бела. А если бы они хоть что-нибудь стоили так и сидели бы у себя, они примчались бы сюда, чтобы обгладывать наши кости. Мне нужен хороший человек из хорошей семьи, смекалистый, честный, энергичный и... Немного вы хотите. Да только едва ли такого получите за свою цену. Все смекалистые, за исключением, пожалуй, у вечных, уже нашли себе занятия. Может, они и не своим делом заняты, Но работа у них есть, и работают они на себя, а не под началом у женщины. Мужчины, как я погляжу, если копнуть поглубже, не отличаются здравым смыслом. Может, оно и так, но гордости у них достаточно, — сухо заметил Томми. Гордость. У гордости вкус приотличный, особенно когда корочка хрустящая, да еще глазурью покрыта, — ядовито заметила Скарлетт. Оба натянуто рассмеялись, и, так показалось, Скарлет, словно бы объединились против нее в своем мужском неодобрении. «А ведь Томми сказал правду», — подумала она, перебирая в уме мужчин, к которым уже обращалась и к которым собиралась обратиться. «Все они были заняты» заняты каждый своим делом, причем тяжелой работой, более тяжелой, чем она даже помыслить могла до войны. Делали они, возможно, то, что вовсе не хотели делать, и не самое легкое, и не самое привычное, но все что-то делали. Слишком тяжкие были времена, чтобы люди могли выбирать». Если они искорбели об утраченных надеждах, и сожалели об утраченном образе жизни, то держали это про себя. Они вели новую войну, войну более тяжелую, чем та, которая осталась позади, и снова любили жизнь, любили столь же страстно и столь же отчаянно, как прежде, до того, как война разрубила их жизнь пополам. — Скарлетт, — сказал, запинаясь Томми, — Мне неприятно просить вас об одолжении после всех дерзостей, которые я вам наговорил, но все же я попрошу. Да может, это и вас устроит. Брат моей жены, Хью Элсинг, торгует дровами и не очень успешно. Дело в том, что все, кроме Янки, сами обеспечивают себя дровами. А я знаю, что Элсингам приходится сейчас очень туго. Я, я делаю все, что могу. Но у меня ведь на руках Фенни, а потом еще мама и две овдовевшие сестры в спарте, о которых я тоже должен заботиться. Хью — человек хороший, а вам нужен хороший человек. К тому же он, как вы знаете, из хорошей семьи, и он честный. Да, но не слишком видно Хью смышленый, если ничего у него не получается с дровами. Томми пожал плечами. Очень уж... — Жестко вы судите, Скарлетт, — сказал он. — Но вы все-таки подумайте насчет Хью. Может, статься, вам придется взять кого-то и похуже. Я же считаю, что честность и трудолюбие Хью возместят отсутствие смекалки. Скарлетт промолчала, не желая быть резкой. Она-то ведь считала, что лишь редкие качества, если такие существуют вообще, могут возместить отсутствие смекалки. Тщетно объездив весь город и отказав ни одному ретивому саквояжнику, она все же решила, наконец, последовать совету Томми и предложить работу Хью Элсингу. Это был лихой, предприимчивый офицер во время войны, но два тяжелых ранения и четыре года, проведенных на полях битв, лишили его, как видно, всякой предприимчивости, и перед сложностями мирной жизни он был растерян как ребенок. Теперь, когда он занялся продажей дров, в глазах его появилось выражение брошенного хозяином пса. Словом, это был совсем не тот человек, какого искала Скарлетт. «Он просто дурак», — подумала она. «Он ничего не смыслит в делах, и, я уверена, не сумеет сложить два и два. Не сомневаюсь, чтобы когда-нибудь научился. Но, по крайней мере, он честный и не будет обманывать меня». Гарлет в ту пору очень редко задумывалась над собственной честностью, но чем меньше ценила она это качество в себе, тем больше начинала ценить в других. «Какая досада, что Джонни Геллигер занят этим строительством с Томми Уэлберном!» — подумала она.